Глава 17. Всё оказалось несколько сложнее, чем представлялось изначально. Никита с Яной наверняка не знали, от чего именно умерла Мария Петровна. Что выяснит судмедэксперт? Поэтому предпочли сказать, что последние метры до выхода Яна тащила пожилую женщину на себе, у той закончились силы и вытащила уже мёртвую. Захлебнулась ли она или же по дороге прихватила сердце, Яна не знала. У следствия возникли логичные вопросы. «Кто вообще такая Яна? Что она делала в доме Ветрова и почему?» «Обе выбрались через подвал. Зачем спустились туда?» Пришлось сказать почти правду. Иную версию не подтвердила бы прислуга Марии Петровны. Карина попросила друзей присмотреть за бабушкой, поскольку переживала за неё. В семье началась череда внезапных смертей. Бабушка, известная своим вредным характером, ни в какие проклятия не поверила бы и вести себя осторожнее не стала бы, поэтому действовать пришлось под прикрытием». Сама Карина ухаживала за дочерью и мамой, уделить внимание бабушке не могла. Следователь тоже не поверил в проклятие, но поверил в то, что молодая особа могла придумать и не такое, напугать себя и всерьёз переживать за любимую бабушку. «Когда вода начала течь по стенам, Мария Петровна сказала, что её нужно перекрыть, где-то в подвале есть вентиль». Правдоподобно врала Яна, отвечая на третью часть вопроса следователя. «Мы спустились туда, а дверь захлопнулась». «Вот мы пытались выбраться через другой выход. У меня разрядилась батарея в телефоне, и я не могла вызвать помощь, только Никите позвонить успела». Вызывала вопросы у следователей разгромленная столовая с выбитым окном. Тут уж пришлось Никите сознаться, что он пытался попасть в дом, чтобы помочь Марии Петровне и Яне. Но двери оказались заперты. Вот он с помощью топора и заходил через окно. А когда искал ключ от подвала, уронил шкаф с посудой. Скорее всего, им не удалось бы отделаться так просто. Если бы на вскрытии выяснилось, что Мария Петровна Ветрова утонула. Но оказалось, пожилая женщина умерла от обширного инфаркта миокарда, то есть насильственную смерть никак не приплести. Почему так случилось? Почему Лилия не забрала виновницу своей смерти привычным образом? Никита не знал. Возможно, просто не успела. Мария Петровна умерла раньше. Экспертиза также выявила дефекты в устаревших водопроводных трубах, которые не выдержали напора и лопнули сразу в нескольких местах одновременно. Родственники Ветровой претензий к Никите Яне не имели. Смерть Ветровой оказалась естественной. Да и Лосев наверняка внёс посильный вклад в то, чтобы уголовное дело не возбуждалось. Вероника и маленькая Арина быстро шли на поправку. Уже на следующий день были переведены из реанимации в обычное отделение, и врачи обещали вскоре отпустить обеих домой. Прошло ещё слишком мало времени, но призраки больше никак себя не проявляли. И Никита надеялся, что они, забрав свою главную жертву, Теперь успокоились. На этот раз никакого подарка тайный поклонник я не прислал. Это настораживало и успокаивало одновременно. Может быть, конечно, для этого тоже прошло мало времени, но в предыдущие два раза он долго не тянул. Только спустя три дня после всего произошедшего Никита, наконец, добрался до кладбища. Ему хотелось ещё раз очутиться в том месте, где что-то показалось ему странным, только уже одному — Не отвлекаться ни на что, кроме своих ощущений, попробовать разобраться с ними. День выдался солнечным, но свежим. После пары недель удушающей жары ночью разразилась сильная гроза. В воздухе всё ещё пахло дождём и мокрым асфальтом. На кладбище было очень тихо. Только ветер гонял по дорожкам сорванную ночью листву. Никита медленно шёл вперёд, прислушиваясь к интуиции. Но та пока спала. Он уже начал переживать, что и вовсе в этот раз ничего не почувствует, что следовало не пренебрегать ею, когда был здесь Яна Яной и Сашей. Но чем ближе он подходил к могиле Витеньки Сафронова и Лилии, тем яснее чувствовал нарастающее беспокойство. Сложнее всего оказалось отключить мысли и слепо довериться ощущениям. Эти туда, куда ведут они. Чувствовать эмоции других Никита умел неплохо, а вот свои как-то не приходилось. Это было похоже на тонкую... Едва различимую ниточку, которую он пытался разглядеть среди листвы и старых камней не глазами, а сердцем. С каждым его ударом Никита словно сбивался с пути, пытался нащупать нить заново, шёл слепо, на ощупь. Тем не менее ниточка вела его за собой, плутала между деревьями и покосившимися памятниками, становясь то почти осязаемой, то едва не исчезая. Он вышел к могиле Витеньки и Лилии и удивлённо остановился. Место вокруг было расчищено. Высокая трава скошена, кусты вырублены. Место вокруг маленькой могильной плиты посыпано жёлтым песком, а на самой плите лежал уже чуть подвядший букет крупных белых лилий. Узнав всю правду, Карина спрашивала у него, где именно находится могила лилии, но Никита не думал, что она так скоро развернёт бурную деятельность по приведению её в порядок. Поправив чуть сбитые ветром набок цветы, Никита ещё раз взглянул на табличку с двумя именами, подумав, что она, должно быть, тоже вскоре будет заменена, и вернулся на дорожку. Интуиция вела его определённо не сюда. Проплутав ещё несколько минут, Никита, наконец, остановился. Всё его экстрасенсорное восприятие твердило что он пришёл. Где-то рядом с этим местом должно быть что-то очень важное. Никита принялся оглядываться по сторонам, пытаясь понять, за что именно зацепился его дар, но не видел ничего необычного. Эта часть кладбища выглядела не такой старой, как та, где похоронили Витеньку и Лилию. Могилы здесь датировались 90-ми годами. Многие были ещё достаточно ухоженными, с почти новыми букетиками искусственных цветов, но уже без клумб, которые любят разбивать рядом с теми, кого похоронили совсем недавно. Здесь даже стригли траву и, похоже, обрезали ветки с деревьев, поскольку те лежали сложенными между могил. Должно быть, чистку проводили недавно и ещё не успели убрать. Никита принялся обходить каждую могилу, читать надписи и всматриваться в фотографии, но понимал, что это не то, что ему нужно. И лишь когда он миновал очередное надгробие, под которым были похоронены умершие с разницы в шесть лет муж с женой, дожившие до весьма преклонных лет, вдруг остановился. Нет, дело было не в них точно, но в чём-то рядом. Вернувшись к могиле, Никита принялся осматривать её тщательнее и, наконец, заметил, что под грудой сложенных рядом веток лежит что-то ещё. Старый, почти рассохшийся от дождей и снега деревянный крест с табличкой на нём. Тому, кого похоронили под этим крестом, не поставили памятник. За его могилой не ухаживали, и, похоже, от неё почти ничего не осталось, раз крест упал, а рабочие сложили сверху ветки. Ладони вспотели, а сердце забилось гораздо сильнее обычного, когда Никита отбросил в сторону мусор и перевернул крест так, чтобы видеть надпись на табличке. «Кремнёва Дарья Андреевна. 21.04.2001.13.10.2001. — Даша? — шёпотом произнёс Никита, вглядываясь в табличку. Имя и дата рождения полностью совпадали с данными его родной сестры, Но что значит эта дата смерти? Его сестра жива, недавно отпраздновала своё двадцатилетие. Никита не помнил, чтобы когда-нибудь она даже сильно болела. Он снова посмотрел на дату смерти. Это было ещё до того, как однажды ночью его отец убил мать, и трое детей остались сиротами. И Никита слишком хорошо помнил те страшные часы, что они прятались в шкафу. Он прижимал к себе крохотную восьмимесячную Дашу Чувствовал, как бьётся её сердце, слышал её размеренное дыхание, помнил тяжесть её тёплого тельца в своих ладонях. Даша была похожа и на него, и на Женю. У всех троих даже группа крови была одна. Острая игла прошила голову, заставив его вздрогнуть от боли и сжать ладонями виски. Он вдруг вспомнил одуряющий запах свежих цветов, заплаканное на лицо и отца, одной рукой обнимающего её, а другой закрывающего дверь перед лицом Никиты. И теперь Никита, как бы ни пытался, не мог открыть эту дверь, не мог вспомнить, что было до и после этого крохотного момента, который казался теперь не то видением, не то воспоминанием. Он ещё раз взглянул на табличку, а затем, не отдавая отчёта своим действиям, наклонился и резким движением оторвал её от старого креста. Похоже, ко всем тайнам ответы, на которые он так беспомощно искал в последнее время, добавилась ещё одна гораздо более пугающее и непонятное. Встречаться с мамой было очень волнительно. Пожалуй, так страшно я ни не было ни перед одним экзаменом, хотя она не могла понять причин этого волнения. Более того, говорила себе, что эта встреча сейчас очень не вовремя. Ведь буквально за несколько часов до неё Владислав прислал ей портрет того человека, для которого они с другом однажды искали мешочек, перевязанный алой лентой с браслетом и медальоном внутри. Человека этого Яна не узнала, никогда его не видела, и ей не терпелось показать портрет Никите. Можно было бы просто отослать ему на почту, но она очень хотела показать лично, видеть лицо Никиты в этот момент, вместе строить теории о том, как искать этого человека, как узнать, что ему нужно от неё. Но вместо этого приходилось собираться на встречу с мамой. Ехать в Москву Яна наотрез отказалась. Если уж матери так не терпится увидеться с ней, пусть приезжает сама. Яна, как послушная собачонка, не побежит по первому зову. Мама приехала. Яна не стала звать её к себе домой, договорилась встретиться в кафе. Первый шаг должен быть осторожным, чтобы иметь возможность отступить назад. Если встреча пройдёт хорошо, тогда уж можно и в гости позвать и предложить поддерживать отношения. Яна узнала её сразу. Мама почти не изменилась за прошедшие девять лет. Была всё такой же, какой Яна её помнила. Невысокой, худенькой, со светлыми волосами, ровной волной, укрывающими спину. Дочь была очень похожа на неё. А скромная разница в двадцать лет делала их едва ли не сёстрами. Мама поднялась ей навстречу, радостно улыбаясь. И как бы Яна ни пыталась щетиниться а всё равно позволила заключить себя в объятии и часто-часто заморгала, чтобы дурацкие слёзы не опозорили её и не дали понять этой почти чужой женщине, как она по ней скучала девять лет. Нормальные матери не бросают своих детей, даже если оправдывают себя тем, что оставляют их с любящими отцами. Вчера днём, никому ничего не говоря, Яна приехала к больнице, где лежали Вероника Дубина и маленькая Арина. Их как раз выписывали. Карина с мужем встречали у входа. Яна не показывалась им на глаза. Они ведь почти не знали её. Стояла в сторонке и просто смотрела. Ей необходимо было убедиться, что есть нормальные семьи, где матери не топят и не бросают своих дочерей. Увидеть это своими глазами. Яна смотрела, как Карина держала за руку маленькую Арину, как тепло улыбалась Веронике, хотя ещё совсем недавно злилась на неё и не хотела даже знать. Они втроём шли к машине, такие счастливые что и не захотелось однажды оказаться на месте Карины. Вот так же простить мать за всё, безумно любить дочь и идти, держа обеих за руки. Поэтому она в итоге не отказалась от встречи в последний момент. «Как ты выросла!» — улыбнулась мама, держа Яну за плечи и рассматривая её. «Ещё бы! Мне стало в два раза больше лет!» — фыркнула та, выпутываясь из объятий и садясь за столик. Мама, очевидно, сразу поняла, что упрощение придётся ещё заслужить, поэтому не стала обижаться. Села напротив, поставила на стол большой нарядный пакет. «Я привезла тебе подарок. Откроешь позже?» И прежде чем Яна успела бы снова что-то съязвить, добавила. «Я знаю, что один этот подарок не заменит всех тех, что я не дарила тебе эти годы, но если ты дашь мне шанс, я попробую всё исправить. Знаю, что будет сложно. И...» «Готова к этому». Яна не знала, что ответить. Выпускать шипы и всячески демонстрировать неприязнь ей не хотелось. Во-первых, не для этого она соглашалась на встречу. А во-вторых, в глубине души желала, чтобы отношения с мамой наладились. Вот после вчерашнего украдкой подсмотренного эпизода чужой жизни и желала. Да, они не смогут наверстать упущенного времени. Эти годы врозь навсегда останутся между ними. Но она отчаянно хотела, чтобы дальше было по-другому. «Конечно, мама будет жить в другой стране, а Яна здесь». Но она хотела, чтобы та иногда приезжала. Хотела ездить к ней сама, хотела звонить и переписываться в мессенджере, как с папой. Знать, как у неё дела, рассказывать о своих успехах и неудачах. Мама начала первой. Рассказывала о своём муже, о доме в чужой стране, о работе, увлечениях. Расспрашивала Яну о том же. И постепенно Яна разговорилась. Они болтали, скорее, как подружки, не видевшиеся несколько лет, чем как мать и брошенная ею много лет назад дочь. Яна вдруг выяснила, что, когда папа говорил, как сильно она похожа на маму, он не преувеличивал. Они действительно были похожи не только внешне. Тем не менее, Яна периодически ловила себя на мысли, что испытывает непонятную неловкость перед отцом. Будто, сидя здесь, получая удовольствие от общения с мамой, она предаёт его. Хотя он сам настоял на этой встрече а потому, наверное, не станет огорчаться, узнав, что Яна о ней не пожалела. Очевидно, эти чувства и станут тем главным препятствием, которое придётся преодолеть лично ей, если она захочет продолжать общение с мамой. Полтора часа пролетели незаметно. Яна даже забыла о портрете, который хотела показать Никите, полностью погрузившись в разговор, и вспомнила лишь тогда, когда мама извинилась и вышла в туалет, а официантка положила перед ней на стол большой белый конверт. «Вам просили передать это». Профессионально вежливо улыбнулась девушка, имя которой Яна от волнения забыла сразу же, как она его назвала. Яна недоумённо открыла конверт и обнаружила в нём два пригласительных билета в большой спа-центр. Пригласительные были на её имя и имя матери. Сначала она подумала, что это подарок от мамы, но та вручила бы его сама, зачем просить официантку, сбежав в туалет. Затем, что это обычная рекламная акция. После очередного локдауна уже начали открываться закрытые ранее заведения, и им нужно было как-то возвращать клиентов. Но откуда спа-центр знал их имена? «От кого это?» — спросила на у официантки. Та лишь недоумённо пожала плечами. «Какой-то мужчина попросил вам передать и сразу же ушёл». Сердце провалилось в живот. А вместо него к горлу подкатила тошнота. Яна подняла голову и вдруг увидела его. Мужчину, портрет которого утром прислал ей Владислав, и который, очевидно, и подарил ей эти пригласительные. Он стоял на улице и смотрел через окно прямо на неё. Владислав оказался хорошим художником. И Яна сразу узнала мужчину с портрета. Невысокий, чуть полноватый, с тёмными с проседью волосами, в тёмном костюме. Он стоял по ту сторону кафе и улыбался ей. Не думая о том, что делает, опасно ли это, Яна сорвалась с места и бросилась на улицу. «Эй, а заплатить?» — крикнула ей вслед официантка. «Яна?» — позвала как раз появившаяся в зале мама. Но Яна не обращала на них внимания. Она смотрела лишь на мужчину, боясь упустить его из вида, но в тот момент, когда она проходила через дверь, ей всё-таки пришлось это сделать. И когда она выбежала наружу, мужчина, ожидаемо, уже не было у окна. Улица оказалась полна людьми. «В это время суток здесь всегда было много туристов, просто праздно гуляющего народа, и затеряться в толпе ничего не стоило». Яна несколько раз обернулась вокруг своей оси, пытаясь понять, в какую сторону он мог пойти, но не увидела никого, даже отдалённо похожего. Вытащила из кармана телефон и набрала номер Никиты. Тот ответил быстро, и в другое время глухое «да». Насторожила бы Яну, Но сейчас она не могла думать ни о чём, кроме как о таинственном мужчине. «Он снова объявился!» — выпалила она. «Тот маг?» — уточнил Никита. «Что ж, ожидаемо. Что он подарил на этот раз?» «Два пригласительных в спа-центр для меня и моей мамы. Он знает наши имена». «Тоже ожидаемо, хоть и неприятно». «А ещё Владислав прислал мне портрет мага». Я его не знаю, никогда не встречала, но сейчас, когда официантка отдала конверт от него, я увидела его на улице. Он стоял снаружи и смотрел на меня, будто хотел убедиться, что подарок мне точно передадут. Или чтобы ты его увидела. Только сейчас Яна обратила внимание, как устало и словно бы даже безразлично звучит его голос. Никита никогда так не разговаривал и не должен был говорить сейчас, когда вдруг объявился тот, кого они безуспешно искали два месяца. «У тебя что-то случилось?» — спросила она. «Нет, что ты...» — Никита нарочито заговорил бодро. «Где ты? Я могу приехать». «Яна, что происходит?» Мама появилась на улице с тревогой, глядя на неё. На принятие решения у неё было полсекунды. «Не стоит», — сказала она в трубку. «Встретимся вечером». Очевидно, приезжать прямо сейчас Никите не очень хотелось, потому что он не стал настаивать, согласившись на вечер. «Яна…» — снова позвала мама. Яна обернулась к ней, но возвращаться в кафе расхотелось. Как и посвящать маму в эту часть своей жизни. Потому она предпочла вернуться, на всякий случай ещё раз оглядевшись по сторонам. Но таинственный мужчина так больше и не появился в поле зрения. Девчонка узнала его. Этого не могло быть, но, тем не менее, она его узнала. Как только они встретились глазами через покрытое пылью и уличной грязью стекло кафе, во взгляде Яны мелькнуло сначала удивление, затем испуг, а потом она сорвалась с места и побежала к выходу, смотря прямо на него. Повезло, что стена кафе не была полностью стеклянной, а из двери дома, в котором оно находилось, Как раз выходила женщина с собакой, и мужчина успел скользнуть за эту дверь за мгновение до того, как Яна выскочила на улицу. Через маленькое окошечко он наблюдал за тем, как девчонка беспокойно оглядывается по сторонам, затем звонит кому-то и очень эмоционально что-то рассказывает. Должно быть своему преподавателю. С юным участковым она так не беседует. Мужчина вышел из подъезда минут десять спустя, всё ещё опасливо косясь на дверь кафе и раздумывая... Как девчонка могла его узнать? Он был рядом с её домом, когда присылал торт, видел, как она выходила из такси, но мог поклясться, что она его не видела, даже не посмотрела в его сторону. Он был рядом с домом судмедэксперта, когда отсылал ей мешочек для хранения украшений. Смотрел на освещенные окна и был уверен, что никто не выглядывал в них, никто его не видел. Так как она могла его узнать? Этот вопрос не давал ему покоя, заставлял сердце стучать быстрее, ноющий болью, отдаваясь в висках. Добравшись до дома, мужчина первым делом выпил таблетку от мигрени, а затем спустился в подвал. Здесь, в собственном подземном царстве, он всегда находил успокоение. Тёмные мрачные стены, которые давили бы на другого человека, на него действовали успокаивающе. Мерное жужжание проводов под потолком словно погружало его в некий астрал, очищало от плохих мыслей, рождало в голове новые идеи. Он тщательно запер за собой дверь, включил неяркий свет, не бьющий по глазам, но позволяющий не нарушить порядок в комнате. Хотя едва ли посторонний наблюдатель назвал бы царящий здесь хаос порядком. Но его мужчина создавал сам. Ни один день и даже ни неделю великолепно ориентировался в нём. Подсоединил телефон к колонкам, включил погромче музыку. Сегодня ему не хотелось слушать жужжание проводов, ему не нужны были новые идеи. Он хотел привести в порядок нервы. Классическая музыка, особенно произведение Баха, всегда действовала на него успокаивающе. Он ничего в ней не понимал, не был достойным ценителем, ему требовался лишь результат. Мужчина сел в старое продавленное кресло, положил руки на подлокотники и прикрыл глаза. Головная боль медленно отступала, нервозность проходила. Девчонка знает, как он выглядит. Значит, придётся действовать осторожнее, только и всего. Тщательно проанализировав своё поведение, понять, где он мог ошибиться, и не допускать подобного в будущем. А ещё ему, похоже, нужен помощник. Мужчина открыл глаза и уставился на стену напротив. Вся она была увешана фотографиями, Какие-то он делал сам, какие-то нашёл в интернете и просто распечатал. Он рассматривал снимки, продумывая каждый шаг, менял их местами, вешал новые, но не убирал старые. И теперь их скопилось уже несколько сотен. Девчонка — преподаватель, судмедэксперт, мент и участковый. Он прекрасно знал их имена и детали биографии, но предпочитал называть так — Кого-то из них придётся принести в жертву, кто-то должен стать его помощником. Кто именно, он ещё не определился, для этого нужно составить новый план. Но без помощника ему теперь не обойтись.